Алиса чувствовала себя полностью раздавленной. После того, как она прочитала завещание мужа, в котором тот собирался отдать все движимое и недвижимое своим детям, не оставив ничего ей, своей законной жене, она осознала вдруг, что вся ее прежняя жизнь оказалась ложью. Все не то и не так. Когда-то давно в школе, на уроке биологии, учитель рассказал о тех экспериментах, которые проводил академик Павлов над собаками. Если, например, собаке дать одновременно две разные команды, противоположные друг другу по своему значению, то собака может впасть в ступор. Замрет ошеломленно, надолго, словно зависнет в растерянности, пытаясь понять, что же на самом деле ей надо сделать, какую из двух команд выполнить. Такой же собакой ощущала себя сейчас Алиса. С одной стороны, она получила информацию о том, что муж ее смертельно болен и ему скоро придется умереть, Это ужасно. Мужу надо сочувствовать и беречь его, как никак дни романа на земле сочтены. С другой стороны, новая информация. Муж собирался лишить Алису всего. По сути, он готов превратить ее в бомжа. Этот поступок мужа вызывал у нее гнев и возмущение. И страх перед будущим. Жалеть и любить, или же ненавидеть. Но как это возможно, ненавидеть больного умирающего человека? И вообще, что делать? О чем думать? Какие действия необходимо сейчас предпринять? Алиса, подобно собаке Павлова, находилась в каком-то ступоре. Она едва могла шевелиться и дышать. Может быть, попытаться наладить диалог с Романом, действительно попросить его изменить завещание? Или пойти по другому пути, затеять развод, как она и заявила ему в последнем разговоре? Но какой диалог возможен с человеком, который, оказывается, обманывал Алису? Изменил ей, и не просто изменил, а где-то на стороне у мужа были дети. Простить? Забыть все это перед лицом его близкой смерти? Оступился человек. Раскаивается. Нужно же проявить к нему милосердие. Роман же ведь не из тех гуляк, что изменяют жене направо и налево. А мысли насчет Елены — это все домыслы. Это уже обиженный мозг Алисы, ищет к чему прицепиться. Во всяком пустяке видит подвох. Но больше всего Алису терзало вот что. Слова Романа о том, что он хочет лишить Алису наследства, потому что иначе ее начнут осаждать Альфонсы. Но почему тогда лишать ее всего наследства, не оставить хотя бы немного на первое время? Подобным решением Роман словно пытался уничтожить Алису. В каком-то смысле убить, положить в гроб с собой. и серии «Так не доставайся же ты никому». Так раньше вдов сжигали. Со своими умершими мужьями. Например, в Древней Индии. Лишая наследства Алису, Роман лишал ее и жизни тем самым. Но, может быть, это благо, когда человек, потерявший все средства и жилье, начинает строить свою судьбу заново, получает встряску, находит в себе новые резервы, о своем горе ему думать некогда, он весь в новых свершениях. И на самом деле Роман желал счастья Алисе. Он лишил ее наследства, потому что хотел ей помочь после своей смерти, ведь он как-никак знаток человеческих душ. Нет, ничего подобного ни в словах, ни в интонациях Романа не проскользнуло даже. Он своим завещанием добивался лишь одного – бросить жену на самое дно жизни, сделать ее неинтересной другим мужчинам. Как он там сказал? «Провела со мной почти 20 счастливых лет в безмятежности, из тебя достаточно?» Что-то такое, он заявил, да. Был уверен, что и так ей много досталось. А перед сыновьями у Романа огромное чувство вины, и он, отдавая все им, Хочет откупиться словно. Да, он роман. Весь клубок комплексов и страхов, фобий и суеверий. Звонок. Переговорное устройство. Голос Петровича из динамика. «Алиса, там к вам гости. Марина и Елена. Примите?» Алиса на мгновение засомневалась, потом ответила в микрофон. «Да, пусть идут. Жду». Минуты через три в дом зашли приятельницы романа. Хозяйка и гости расположились в большом зале, игравшем роль гостиной. Сели на длинный диван в форме подковы, практически друг напротив друга. Елена выглядела какой-то задумчивой, уставшей, недовольной, словно у нее голова сейчас болела. Марина же, наоборот, смотрелась бодрой и энергичной, даже ноздри раздувала, как лошадь перед скачками. «Роман в командировке. Уехал», — с трудом произнесла Алиса. Она старалась ничего не думать о Елене и Марине, не строить никаких подозрений на их счет, Что у тех было с Романом? Какие отношения связывают этих двух женщин и ее умирающего, капризного, странного мужа? Лучше не громозить домыслов, правда, и разбираться только с Романом. Другие люди тут ни при чем. «Мы в курсе», — быстро произнесла Марина. «Мы вообще в курсе всего». «Они тоже знают?» — Ошеломленно подумала Алиса. «Стоп-стоп, но о чем они знают?» «Подробнее, пожалуйста», — попросила она, постепенно начиная выходить из оцепенения. «Артём и Серёжа у Галины — это дети Романа», — выпалила Марина. «Так, да», — кивнула Алиса. «Что ещё?» «Он Галине всю жизнь алименты платит, как честный человек», — продолжила Марина. «К детям его не тянет, Галина ему за даром не нужна, но совесть у Романа точно есть». «Что ещё?» «Да что ты заладила», — вспылила Марина. «Что еще, что еще? Мы также в курсе того, что Роман болен. Аж до того дошло, что он за завещание взялся». «Побойся бога, Алиса! За что ты так с мужем? У тебя сердца просто нет!» Елена тихо закашлялась, посмотрела в сторону. «Ты его доконать хочешь, да?» – сердито вещала Марина. «Это же подло по отношению к нему! Прекрати с ним разборки! И не вздумай ничего на публику выносить! Мы все тебя в клевете обвиним! Мало не покажется!» «Надо тебе развестись с ним, так разводись, без этих выступлений!» Елена быстро одними губами улыбнулась, все так же глядя в сторону. «То есть вы, дамы, беседовали с моим мужем, и он дал вам именно такие сведения?» — спросила Алиса. «А зачем ты решила все себе захапать? Он хочет поделиться своим заработанным с детьми, так уж позволь ему!» Все так же сердито произнесла Марина. «Я не мешала ему делиться с детьми», — сказала Алиса. Только вот Роман ничего не собирался оставлять мне. После его смерти я, по его воле, должна остаться без дома и без денег. Вообще. И это еще с учетом того, что когда-то я отдала мужу всю сумму, полученную от продажи квартиры своих покойных родителей. Марина замолчала озадаченно, видимо, пытаясь понять эту информацию. Елена же, наоборот, встрепенулась и вступила, наконец, в разговор. «Погоди, Алиса». «Так ты утверждаешь, что Роман хочет завещать все детям и Галине?» «Да», — кивнула Алиса. «Все детям. Галина только опекун детей. Ой, то есть их законный представитель. Лично ей не полагается ничего. Я так поняла. Детям. Все детям. Абсолютно все им. Я просила Романа изменить завещание, чтобы хоть небольшая часть досталась мне. Нет, он не согласился. И вот тогда я заговорила о разводе. «При разводе же мне точно должно что-то достаться?» «Нет, ты наговариваешь на Романа, либо что-то путаешь», — покачала головой Елена. «Он не мог завещать вот прямо все детям, обделив тебя?» Еще как мог. Не знаю, правомерно ли это, оспаривается ли это все в суде, но...» «Вот, я сфотографировала завещание Романа. Оно случайно мне в руки попалось». Алиса открыла нужные страницы в своем телефоне. «А зачем ты обыски романа устраиваешь?» Опять подала голос Марина. «Случайно нашла. И это правда. Когда делала уборку в его кабинете», спокойно ответила Алиса. Протянула телефон экраном к Марине и Елене. «Читайте. Все детям. Все. Я, если честно, думала, что он вспомнит о Петровиче с Ниной, оставит немного им, оставит тебе, Елена, и тебе, Марина. И даже не собиралась спорить с этим. Но он забыл о вас». И обо мне. У него громадное чувство вины перед детьми от Галины, потому что он никогда не любил их». Марина таращилась в телефон и, кажется, все еще ничего не понимала. А вот Елена вроде бы прекрасно все поняла. Быстро, с жадностью, сведя брови, та прочитала весь текст завещания и откинулась назад на спинку дивана. «А вы меня вразумлять, что ли, пришли?» – спросила Алиса. «Хорошее словечко подобрала», – усмехнулась Елена. «Можно я спрошу тебя? Ты была любовницей Романа? Все эти годы? Была?» — вырвалась у Алисы. Марина даже подскочила от возмущения на диване, а Елена опять засмеялась. «Алиса, ты что, как можно?» — возмутилась Марина. «Такое о романе!» «А какое такое?» — пожала плечами Елена. «Все правда. С самого появления Романа в этом городе я его любовница. Вернее, я его единственная любовь. «Я его настоящая жена. Уже двадцать пять лет». Олесе стало не по себе, но она заставила себя держаться. «Я подозревала об этом. Догадывалась». «Елена!» — вдруг взорвалась Марина. От волнения она даже пошла багровыми пятнами. «Как это возможно?» В ответ Елена только снисходительно пожала плечами. «Да, теперь уж очевидно, что моя жизнь была ложью». Немного отстраненно подумала Алиса, наблюдая за собой и за тем, что происходило здесь, словно со стороны. Как будто она на время превратилась в одну из тех горгулей, что притаились в углах зала. Что удивительно. Я подозревала Елену в связях с Романом, но до конца так и не верила в это. Не может такого быть, потому что регулярные измены мужа на протяжении всего брака, причем с одной и той же женщиной, это слишком невероятно, фантастично. А нет, в жизни все возможно. Мне просто не повезло. Мне. Именно мне. «Алиса, да скажи ты ей!» Бушевала Марина, тряся кулаками, и длинные пряди ее волос, висевшие вдоль лица, тоже тряслись. «Зачем наговаривать? Это бред! Роман не мог!» «Тссс!» — прижала палец к губам Алиса. «Дайте подумать. Я хочу сформулировать свою мысль». «Роман — святой человек!» «Роман святой, кто спорит. Но любит он только меня!» Зло выкрикнула Елена. «Ему только я нужна! Если бы вы знали, сколько страсти между нами было! Я его единственная женщина! С вами он даже не спит! Не с тобой, Алиса, я знаю! И уж тем более не с тобой, Мариночка!» «Ты врешь, Цену себе набиваешь!» Марина была уже не красная, а малиновая какая-то. «Тихо вы!» — топнула ногой Алиса. «Я серьезно. У меня есть одна мысль!» Елена и Марина замолчали, напряженно глядя на Алису. «Я столько времени прожила с этим человеком, но так и не поняла, кто он. Гуляка или однолюб, мошенник или святой? Человек, подаривший мне 17 лет безмятежного, сытого, безбедного, спокойного существования или отнявший у меня эти годы жизни, потому что они оказались ложью, литаргическим сном. «Тсс! Я приказываю!» — подняла палец Алиса. Я была официальной женой Романа. Он называл меня прекрасной дамой, своей вечной возлюбленной. Это что-то про душу, служение, нечто возвышенное, романтичное. Она развернулась к Елене. Ты же, Елена, про тело, страсть, похоть, оргазм, про то, что надо скрывать ото всех, стыдиться. «Да что ты такое говоришь? Какой стыд!» — возмутилась Елена. «Нет, пусть говорит, пусть!» — перебила ее Марина. «Далее», — продолжила Алиса, — «а вот ты, Марина, нужна была роману для беседы, для словословий и восхищения. Роман тебе речь толкнул, и ты все обмерла, сомлела, ладошки у груди молитвенно сложила, в глазах восторг и пошла-поехала его хвалить». Марина дернулась, опять гневно протестующей замахала руками, но все же промолчала. «Галина же для детей». «Родила Роману сыновей, позволила ему исполнить его мужскую миссию. Но и все. Она уже не нужна ему. Он ее выбросил. Какой из этого вывод можно сделать?» «А?» — обвела взглядом присутствующих дам Алиса. Но те молчали. Теперь уже обе с напряженным ожиданием, что Марина, что Елена смотрели на Алису. «Роману никто не нужен. Ни одна из нас. От каждой из четверых он взял что-то одно. Мы не нужны Роману. Каждая и по отдельности. Ему требовался горем. Какой еще горем? тихо застонала Марина. Слушайте, а ведь правда это горем получается. Шведская семья! нервно хихикнула Елена. Я не знаю. Специально роман вот это все придумал, или это у него само собой получилось спонтанно. Но мы все. Я, Галина, ты, Елена, и ты, Марина, его горем. Мы по отдельности для услаждения каких-либо потребностей Романа. Только он нас не любит, не обманывайтесь. И детей от Галины он тоже не любит. Но, но... Алиса опять подняла палец. Он перед детьми чувствует вину. Он их уважает. В них он видит что-то такое важное, значительное. Раз решил передать им все свое наследство, не оставив нам четверым ни копейки. Я не знаю. «Ты вроде правильно сейчас говоришь, но что-то не так», — пробормотала Елена. Снисходительная, даже горделивая усмешка давно сползла с ее лица. Женщина выглядела опять несчастной и замученной. «Я могу чуть разъяснить», — кивнула Алиса. «Что касается тебя? Ты думаешь, что у вас с Романом страсть и все такое? Нет, дело не в тебе» а в том, что у моего мужа полно комплексов и странностей. Ему нужны чистые и проверенные особы, чтобы не несли в себе заразу, передающуюся половым путем. Нет, он предохраняется. Мало того, он еще всякими обеззараживающими жидкостями поливает себя после... саития. Но до конца в чистоте партнерши он никогда не уверен. То есть у него сильная либидо. Было во всяком случае. И ему требовалось куда-то сбросить желание. На ком упражняться? А вот на тебе, Елена, ты для него тренажер для сброса либидо и только никакой возвышенной любви, проверенный и надежный тренажер, прослуживший ему верой и правдой 25 лет. Елена опустила голову, а Марина вдруг истерично расхохоталась. А что Роман тебе говорил про меня, про наши с ним отношения? Вдруг встрепенулась Алиса, обращаясь к Елене. Что между нами ничего нет и мы в разных спальнях спим? Да трудом произнесла Елена. «А мы с ним иногда занимались сексом, да? Раз в месяц примерно. Стоп, я поняла. Это происходило, когда у тебя, наверное, случались критические дни. Так все ясно, так понятно теперь стало». Неожиданно для себя самой Алиса тоже засмеялась. И Марина опять захохотала. «А ты не смейся», строго произнесла Алиса, обращаясь теперь к Марине. «С тобой все еще хуже». Ты нужна Роману, пока словословишь ему. Случись с тобой, что серьезное, Понадобится тебе с ним посоветоваться. Он тебе даст совет. Да и серии на отвали. Но с тобой долго возиться не станет, если ты начнешь только о себе говорить». «Алиса», — подала голос Елена. «Как ты думаешь, что произойдет, если я скажу Роману, что у меня со здоровьем не очень? Возраст уже, и вылезли кое-какие проблемы по-женски?» Небольшую операцию, вон, врачи говорят, надо сделать. Как он отреагирует? Ему станет противно. Ему отвратительна физиология, особенно вот эти женские проблемы. Галина ему противна, потому что беременность, роды, лактация, гормоны. Заметили, да? Она смотрит на Романа заискивающе, а он отворачивается. Почему я этого раньше не замечала? А сейчас мне все как на ладони. Так просто и ясно вдруг стало». Он из тех чокнутых мужиков, для которых женщина после родов перестает существовать. Ты права, опять подала голос Елена. Ты права, да. Он не говорил и про невинных девушек, и все вот это он психроман. Не знаю, псих ли он в буквальном смысле, но он странный. Хотя, если посмотреть, у многих тоже имеются подобные странности, пожала плечами Алиса. Разве вы не слышали истории, в которых мужчины теряют всякий интерес к родившей жене? А после всех этих эпидемий с карантинами у людей вообще крышу снесло. Моют, чистят, дезинфицируют. Потом у Романа «Травма детства» или как это называется. Он видел, как умирают его близкие от болезни кишечника. На него это сильно повлияло. Может, он действительно болен. Не исключено, что он сейчас на самом деле умирает. А врачи-то что говорят? спросила Марина. Да не ходил он к врачам. Роман хочет умереть без всех этих колечащих и мучительных процедур и операций. Так он сказал. А может, он и не умирает? вскинулась Елена. И это тоже не исключено, подумав, кивнула Алиса. Но вы заметили, как он похудел? Как стал плохо выглядеть? Елена и Марина дружно кивнули. Некоторое время все сидели молча, думали. советским актером. Савелием Крамаровым подобная история приключилась. Я про болезнь романа читала в журнале. Тот актер тоже берегся. После смерти матери не хотел себе такого же исхода, питался как-то особо. А от судьбы не убежишь. Наследственная, да уж. Но что нам теперь делать? Наконец вздохнула Марина. Мне вот вроде бы утром еще все было ясно, а теперь после этого разговора в голове одна каша. И правда, Роман так хитро изъяснялся. Про то, что ты, Алиса, собираешься у него все захапать. А тут выясняется, что ты сама можешь без угла остаться. Я еще недавно была уверена, что Роман только меня любит, и он святой человек. А он вон что. Он и раньше ничем не гнушался, — пожала плечами Алиса. Историю с его сводным братом слышали? Там, конечно, и Лариса Игоревна замешана, в ней первопричина. Но она отдала унаследованное от мужа имущество Роману, даже то, что должно было принадлежать Игнату, а Роман не погнушался взять. «Да, было такое», — пробормотала Елена. «Слышали?» «И я слышала», — согласилась Алиса. Надо до моего сознания не доходило, а дошло только тогда, когда я сама без пяти минут бомжом стала». Все равно, Роман хороший», — неожиданно противореча самой себе вспылила Марина. «Вскочила». «И все ты врешь, Алиса! Голову мне заморочила! Роман совсем не такой! Ты так ловко все факты передёрнула! Не хочу это слушать! Не хочу!» Она выбежала из зала. Алиса и Елена остались одни. «И что, правда, теперь делать?» — спросила Елена. «Попробуй рассказать Роману о своей проблеме, о том, что со здоровьем у тебя. Посмотри, как он отреагирует. Быть может, я ошибаюсь в отношении него», — ответила Алиса. «А он возьмет, да и пожалеет тебя, не оттолкнет. Вдруг переменит свое завещание и отдаст часть своих средств тебе. Это будет значить, что он тебя любит, а я со своими выводами мимо попала». «Хорошо», — согласилась Елена. «Это очень правильный совет. Если честно, я не ожидала от тебя такой мудрости, Алиса. Я тебя, оказывается, тоже совсем не знаю. Мы видим только то, что хотим видеть». «Да-да, точно». «Послушай, мы с тобой ведь можем стать подругами, а?» Попыталась улыбнуться Елена. «Нет», — спокойно ответила Алиса. «Никогда. Я даже объяснять не буду, почему. Иди уже». Елена побледнела после этих слов и тоже ушла, даже не попрощавшись. Некоторое время Алиса ходила по залу, прижимая руки к груди. Воздуха явно не хватало. Она вышла в сад, но и там не смогла отдышаться. И это мучительное беспокойство, ощущение надвигающегося кошмара. В том, что происходило сейчас с ней на физическом уровне, было что-то странное, даже страшное. Как будто кто-то хотел наказать ее за то, что она посмела выступить против собственного мужа. Алиса опять вернулась в дом и попыталась заняться тем, что ее всегда отвлекало и успокаивало. Она разложила на большом столе у себя в комнате листы плотной бумаги и принялась рисовать на них синей тушью. Быстро-быстро набросала серию рисунков с Эмилией, бегущей по темному лесу. От кого-то бегущей. Или за кем-то. Вот Эмилия раздвигает заросли кустов, а перед ней чье-то лицо в лунном свете. Человеческое лицо. Волнение Алисы достигло апогея. Она едва дышала. Еще несколько быстрых штрихов, и она увидела перед собой лицо Игната. За ним она сейчас гналась. Его искала. Она, Алиса, а не её героиня. Наверное, потому что именно Игнат занимался дыханием, легкими. Если нечем дышать, то надо идти к Игнату. Вдох, выдох. Как она покинула дом, участок, направляясь через город к поликлинике, Алиса очень смутно помнила. Просто шла, шла быстро-быстро, стараясь ровно переставлять ноги и не падать при этом. И напоминала себе, что надо дышать, хоть по чуть-чуть, Делая вот это знакомое и привычное, на что никогда не обращала внимания раньше. Вдох, выдох. Поликлиника располагалась в старинном здании, построенном из красного кирпича, потемневшего от времени. Алиса свернула в ворота и принялась обходить его, поскольку главный вход располагался сейчас с другой стороны. Она теперь почти бежала и смотрела на окна, работает ли еще поликлиника, или, быть может, прием больных уже закончился. Алиса двигалась и действовала на автомате, суетливо и стремительно, чувствует только одно, как отчаянно ей не хватает воздуха. «Наверное, она скоро умрет. Она умирает. Да». Одно из окон на нижнем этаже было распахнуто. Какой-то врач в маске, белом халате и специальной шапочке проходил мимо по коридору внутри. Врач вдруг повернул голову, заметил Алису и остановился. Глаза. Глаза у него зеленоватого цвета. Прядка рыжеватых волос прилипла к колбу колечкам. Это он, вечный недруг Романа, его сводный брат. Алиса подняла руку, пошевелила пальцами, словно в приветствии. Игнат поднял брови, затем исчез. Алиса собрала последние силы и заставила себя идти дальше. Но не успела дойти до угла. Из бокового служебного входа выскочил Игнат и сразу направился к ней. «Алиса, ты себя видела? На тебе лица нет и губы белые. Что случилось?» «Дышать, дышать не могу». Порциями, едва выдохнув, просипела она. «Аллергия? Ты что-то ела? Лекарства принимала? Какие?» Он крепко обхватил ее за плечи, повлёк с собой туда же к боковому входу. «Нет, ничего. Мне просто страшно». «Что-то случилось? Что-то тебя напугало?» Алиса энергично закивала головой. «Да, да, мол». Пробормотала с ужасом. «Я умираю. Понимаешь? Я сейчас умру». Игнат протащил Алису по коридору, крашенному темно синей краской, завел в кабинет, аккуратно усадил на лежанку. «Только не ложись. Сиди вот так. Дай руку. Не бойся, не навредит в любом случае», — сказал Игнат, подходя к ней со шприцем. Алиса отвернулась, пока Игнат делал ей укол в предплечье. «Дыши спокойно. Сейчас все пройдет. Чувствуешь? Легче?» Алиса вдохнула уже спокойнее. Грудную клетку больше ничего не сдавливала. Она двигалась, сжимаясь и расширяясь. «Да, легче», — сказала она. Подышала еще, наблюдая за собой. Потом улыбнулась. Определенно легче. Замечательно. А я смотрю идет словно зомби. Что со мной? Скорее всего паническая атака. Но надо кое-что проверить. Спирометрию сделать, чтобы оценить дыхательную способность твоих легких. Других специалистов еще советую тебе посетить кардиолога, например. Или же твоя проблема может быть связана с позвоночником. С чего все началось у тебя сегодня? Ты можешь вспомнить? что предшествовало приступу. «Могу», — сказала Алиса. «Я точно этого никогда уже не забуду. Сегодня я окончательно осознала, что вся моя прежняя жизнь была обманом. Наверное, мне надо назвать себя дурой, обвинить себя в том, что много лет закрывала глаза и уши, старательно не обращая внимания на происходящее. Но нет, не собираюсь себя уничижать, это уж последнее дело. Я совсем не дура. Проблема в другом». Я слишком доверяла Роману. Я доверчивая. И ещё я трусиха. Мне было страшно смотреть правде в глаза. Хотя я и дура тоже, конечно. Усмехнулась она, глядя Игнату в глаза. Ты узнала о чем то что сильно шокировало тебя? Спросил он серьезно, держа ее руку в своих ладонях. Да. Коротко ответила она. Роман что-то учудил? Да, именно так. Учудил. «Тогда я с очень большой долей вероятности могу утверждать, что твой приступ удушья действительно был вызван стрессом, эмоциональным потрясением. Да, точно, у тебя произошло что-то вроде панической атаки, и ты стала задыхаться». «Похоже на то», — согласилась Алиса. «В состоянии парализующего ужаса аналогично возникает ситуация, когда человек не может сделать вдох». Я с подобными состояниями неоднократно сталкивался. Кстати, эти явления чаще происходят у женщин. Если такое повторится, то тебе хорошо бы посетить психолога. Это психосоматика. Если что, попробуй дышать в пакет. Как в кино показывают. Видела? Помогает. Мне стало очень страшно в какой-то момент. Я думала, что умираю. «У тебя руки до сих пор ледяные», — кивнул Игнат. Алиса видела только его глаза зеленоватого цвета, морщинки возле глаз, прять волос на лбу. Все остальное пряталось под маской и шапочкой. Так что какое сейчас выражение лица у Игната, не понять то ли он улыбается, то ли серьезен. Это все лечится. Это очень неприятно, я знаю, но ты не умрешь, верь мне. И к тому же я тебе уже сказал: возможно, подобный приступ никогда больше и не повторится. Одноразовая акция, так сказать. Спасибо, Игнат. Ты сейчас буквально спас меня. Я всё поняла. Пойду, да?» Она, убрав свои руки из его ладоней, осторожно встала. «Вроде ничего. Ноги держат, голова не кружится. До дома смогу дойти. Что за укол ты мне сделал?» Легкое и успокоительное, говорю. Но погоди. Ты не хочешь рассказать мне, что именно случилось?» — спросил он. «Зачем? Я хочу тебе помочь». «Зачем?» опять спросила она. «А тебе еще кто-то может помочь?» «Нет. Вот я буду тем единственным, кто готов тебя выслушать», Серьезно произнес он. «Расскажи мне, что тебя так напугало? Я уже закончил прием на сегодня». «Чего я теряю?» подумала Алиса. И потом Игнат действительно единственный, кто может понять меня в сложившейся ситуации. Да он сам в ней тоже находится, из-за романа в том числе. «Хорошо», сказала она. «Тогда подожди меня, там, во дворике, я минут через десять приду». Алиса расположилась на лавочке возле клумбы, в маленьком закутке, окруженном со всех сторон кустами сирени, уже давным-давно отсветшей. Паника, острый страх близкой смерти отступили, благодаря уколу успокоительного, но тоска у Алисы все равно никуда не делась. Игнат появился довольно скоро, как и обещал. Уже без маски, в обычной одежде, джинсы да белая футболка на выпуск плетчатая рубашка, перекинута через плечо. На голове кепка козырьком назад, вьющиеся ржеватые волосы выбивались из-под нее Довольно длинные, они закрывали ему сзади шею. Худощавый стройный Игнат, если не вглядываться в лицо, со стороны выглядел мальчишкой, молодым парнем. «Только идем отсюда, не здесь», — поднялась ему навстречу Алиса. «Ты можешь идти? Точно?» — серьезно спросил он. «Да». «Я сейчас, наоборот, не в состоянии на одном месте находиться. Ощущение, что надо куда-то идти. Бежать!» — коротко улыбнулась она. «Тогда у тебя это определенно нервное, как говорят». Игнат подхватил ее под руку. «Но на всякий случай буду держать тебя». «Спасибо». «Куда теперь?» «Да, куда глаза глядят», — махнула она другой рукой. Они покинули территорию больницы, свернули на одну из боковых улочек пересекли выложенную камнем центральную площадь, затем направились к так называемой усадьбе, городской достопримечательности, старинному домику, расположенному на окраине. Вокруг домика парковая зона с выложенными плиткой дорожками, лесенками, еще какими-то отдельными павильонами и спуском к местной речушке Дымке. Это было любимое место прогулок горожан. Алисе и Игнату попадались иногда прохожие, большинство здоровались с Игнатом, кивали с любопытством Алисе. Верно, их парочка вызывала у прохожих интерес. «Рассказывай, что же ты?» «Да, сейчас». Алиса прерывисто вздохнула. «Короче, ты был прав». «Насчёт романа?» усмехнулся Игнат, продолжая держать ее под руку. «Да, оказывается, я действительно не знала своего мужа. Все эти годы он обманывал меня буквально во всем. «Алиса, тебе не кажется, что теперь ты в другую крайность бросилась?» осторожно спросил Игнат. «Это перебор. Так нельзя. Ты себя такими настроениями измотаешь только. Роман обычный самодовольный тип». «Ты не в курсе?» нетерпеливо перебила его Алиса. «Все эти годы у Романа существовала любовница, Елена. Она и до меня была у мужа, кстати». Игнат вздохнул. «Ты знал?» Догадывался. Ходили слухи, что Роман иногда... «Ничего не иногда!» опять перебила его Алиса. А все эти годы. Регулярно и часто. Постоянно. Елена его вторая жена, по сути. Вернее, даже первая. Это я вторая. Ага. Игнат помрачнел. Даже так? Ты узнала об этом, и тебе стало плохо? Ничего удивительного. Подобные известия не всякая женщина выдержит. Алиса, я полностью на твоей стороне. Ты не одна. Я хочу тебя поддержать. Ты погоди, это еще не все. Истерично расхохоталась Алиса. Она говорила свободно, вокруг никого не было. Они с Игнатом теперь шли по грунтовой дорожке, уводящей в лес. Вокруг росли сосны, пахло хвоей, где-то внизу за деревьями поблескивала речка. Мало того, что на протяжении всего нашего брака у Романа имелась постоянная любовница, у Романа еще случился роман... Фу ты, роман Романа. У него еще была когда-то связь с Галиной. Эти мальчики ее дети. А нет моего мужа. Это дети Романа. Игнат вздрогнул, остановился, взял Алису за другую руку. «Контролируй себя», — спокойно произнес он. «Ты уже не можешь ничего изменить. Просто относись ко всему этому как к некому факту. Оно уже произошло. Постарайся принять и немного отстраниться». «Ты об этом знал?» «Нет, об этом я не знал», — с ожесточением раздельно произнес Игнат и не слышал ничего такого. Блин, ты точно уверена, что дети Галины от романа? Он сам признал их? Или это Галина языком треплет? Он признал это. И не просто словами это сделал. Он написал завещание в их пользу, которое оставляет меня ни с чем. Я теперь нищенка и бомж. А, и еще роман умирает. Вот почему он, собственно, и написал то завещание. Зрачки у Игната расширились. Похоже, он тоже испытал шок от этих известий. «А ты ведь меня предупреждал!» Опять истерично расхохоталась Алиса. Вытерла щеку о плечо. Кажется, она плакала. «Эх, зря ты мне не вкатил какое-нибудь сильное успокоительное. Лучше бы подействовала!» И она принялась быстро-быстро рассказывать Игнату события последних дней, как она нашла завещание, о чем беседовала потом с Романом, как сегодня к ней явились две подружки мужа, Елена и Марина. Описала также ситуацию с Мариной, для чего та была нужна роману. Игнат слушал Алису с окаменевшим лицом. Лишь иногда кадык на его шее ходил вверх-вниз. Алиса уже договорила, а Игнат все молчал. Пойдем. Она потянула его за локоть за собой. Не могу стоять на одном месте. Вот ты теперь все знаешь. И я, наконец, поняла тебя, опять хихикнула она. Игнат молча последовал за ней. Очень хотелось бы во всем обвинить моего мужа. Вот он какой подлец, сколько времени свою жену Зана сводил. и жена хороша, то есть я. Я же не замечала ничего, не хотела замечать. Мне было так удобно. Ах, я же прекрасная дама, я вечная возлюбленная, я возвышенное создание, нет мира всего. Тропинка закончилась. Впереди показался овраг с перекинутым через него старинным каменным мостом. Алиса направилась через мост на другую сторону. А на самом деле... «Я была просто дура, которая витала в своих фантазиях, не замечая реальных проблем, не обращая внимания на то, что живет рядом с реальным человеком. Он скотина, мой муж, но мне его жалко, ты представляешь?» всплеснула руками Алиса, остановилась и посмотрела с любопытством вниз на дно оврага, заросшего лопухами и травой. «А я тупица!» «Не говори так», — Игнат, кажется, обрел голос. Подошел к Алисе обнял ее, прижал ее голову к своей груди. «Я с тобой». «Ты такой добрый», вздохнула Алиса, чувствуя, как ее слезы потихоньку впитываются в футболку Игната. «Спасибо. Только мне, наверное, нельзя помочь. Жизнь-то уже не изменишь. Столько лет, столько лет». Она не договорила. «Я тебя понимаю. У меня тоже есть такое чувство. Ничего себе думаю. Столько лет». «Во что я свою жизнь превратил? Столько лет!» «А у тебя что?» — с любопытством спросила Алиса. Осторожно освободилась от его рук, схлипнула, вытерла другую щеку тыльной стороной ладони. «Расскажи!» — Игнат улыбнулся, кивнул, взял Алису под руку, повел дальше через мост. «Наверное, я тебе тоже как-нибудь расскажу о себе», — задумчиво произнес он. «Да, наверное. Но не сейчас». «Мне станет после этого признания легче, точно-точно. Но я не уверен, что тебе полегчает от моих откровений». «А своей... А Дарье ты рассказал об этом? Своей жене... Дарет, так ее зовут, да?» С любопытством спросила Алиса. «Она знает о твоей тайне?» «Нет», — покачал головой Игнат, шагая рядом с Алисой по лесной тропинке. «Я ей никогда не говорил о своей главной проблеме. Это, во-первых...» Во-вторых, она мне не жена. И в-третьих, я ушел от нее. «Да ну». «Ага. Вы поссорились? Из-за чего? Послушай, по сравнению с моей историей...» «Ты не знаешь моей тайны», — перебил Игнат. «Тогда расскажи». «Что ты?» — нахмурился он. «Нет, так нельзя. Это другое. Вот ты со мной поделилась, и тебе спокойнее, я надеюсь. И я... Нет, не рад, но...» Я ведь помог тебе тем самым немного. Я доволен тем, что смог хотя бы выслушать тебя. А если я тебе расскажу свою тайну, то мне станет спокойнее, а тебе... Нет, я думаю. Уверена. Что за тайна у тебя такая страшная? Изумилась Алиса, остановилась перед Игнатом и посмотрела ему прямо в глаза. А хочешь угадаю? Я в последнее время что-то подозрительно правильно все угадываю. Игнат смотрел на нее почти не моргая. «Попробуй», — сказал он. «Но ты не...» Он не договорил, потому что Алиса прижалась к его губам с поцелуем. Почувствовала, как Игнат вздрогнул, замер на долю секунды и ответил на ее поцелуй. Они стояли в лесу, на мягкой земле, усыпанной иголками, и целовались. И это было невероятно приятно, особенно если учесть то, что Алиса ни с кем никогда не целовалась. Роман не любил вот таких поцелуев, когда один человек словно проникает в другого сливается с тем в единое целое. Только поверхностное, только короткие прикосновения губ. Вот что, — проповедовал Роман. Они целовались и целовались, пока у Алисы не закружилась голова, и она едва не упала. В последний момент Игнат успел ее подхватить, прижал к себе. Алиса слышала, как стремительно бьется сердце в его груди. «Я угадала?» — прошептала она. Он засмеялся и поцеловал ее в лоб. «Ты угадала. Я тебя люблю. Надо же, столько лет хотел это тебе сказать. Сколько? Да все те же семнадцать, с тех пор, как увидел тебя. Это и есть твоя тайна? Да, серьезно ответил он. Мне кажется, я это чувствовала, что ты ко мне, что ты такое испытываешь. Но я об этом не задумывалась. Да и вообще, я старалась ничего не замечать, удивленно произнесла Алиса. Они опять пошли куда-то, обнявшись.